Глава третья. Если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит. Все хотят знать, как там, на том свете, но даже получая некоторые сведения о том, что существование после смерти продолжается, тем не менее, не верит. Говорят, с того света еще никто не возвращался. Возвращался. Но что из того? С того света, говорят, еще никто не возвратился, но можно спросить, разве? Сам Христос возвратился с того света, три дня спустя после смерти тела, сделал то, что никто до него не делал, и что с того? Разве человечество поверило, что человек — это не физическое тело? Скептицизм настолько парализовал сознание людей, уходящей расы, погружавшейся с каждым веком все более и более во тьму, бездуховности, что ее органы зрения и слуха словно бы выключились и работает лишь ощупывание. Но есть индийская притча о слепых, которым было предложено сказать, что именно находится перед ними. Перед ними стоял слон, но одного слепого подвели к ноге. Другого к хоботу, третьего к хвосту. Каковы же были результаты таких исследований? Тот, кто ощупывал ногу слона, сказал «Это столб». Другой, под рукой которого двигался хобот, сказал «Это змея». Третий, потрогав хвост, сказал «Это веревка». Вот такие получились у слепых представления о слоне. Эти представления похожи на представления скептика, грубого материалиста и подавляющего большинства людей о мире сём, лишь одна четвертая часть которого видимо физическими глазами и поддается ощупыванию. Уходя с таким представлением в мир иной, человек будет знать и о мире тонком столько же, сколько узнали о слоне, только что упомянутые слепые. И если сердце человека будет несмысленным и медлительным, оно не узнает и самого Господа Бога даже, если он будет стоять перед его лицом и говорить с ним. Но чаще всего такие люди вообще не выносят из своего посмертного существования никакого воспоминания о тонком мире, а потому и в новом воплощении снова проявляют себя как отрицатели, как скептики. Разве не о заразе скепсиса, который питается невежеством, говорит учитель устами Авраама в притче о богаче и нищем Лазаре? Когда богач попросил Авраама послать Лазаря обратно на землю, чтобы люди, увидев его воскресшим, поверили бы, что жизнь после земной жизни не только продолжается, но зависит от того, как именно человек прожил земную жизнь, Авраам на это ответил так, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Вся последующая двухтысячелетняя история человечества только подтвердила слова Авраама из притчи Христа. Христос, после смерти, происшедшей на глазах народа, явился в мир земной, желая тем самым показать людям, что смерть тела – это вовсе не смерть духа и души. Жизнь после смерти физического тела не прерывается, но продолжается в ином мире, где законы мира земного уже не действуют, и где человек живет уже в ином образе, в ином теле, свойства которого совершенно не такие, как у физического тела. В этом ином образе, астральном прототипе своего физического тела, Христос, как и обещал, явился. Явился среди физических условий. Он даже показал, что у иного тела совершенно иные свойства, ведь учитель проник в дом, где собрались ученики, при запертых дверях и закрытых окнах. Он возник как бы из пространства. Никто не понял, как такое могло быть, но это произошло. Да и потом учитель появлялся среди учеников очень странным образом. Но что из этого вышло? Неужели две тысячи лет спустя христианские народы уже, наконец, усвоили мудрость Христа, в том числе и ту, которая была наглядна им, продемонстрирована, что человек – это вовсе не физическое тело, легко разрушаемое и смертное примечание. Зла на Востоке не меньше, чем на Западе, но все же, говорят учителя, зло на Востоке часто менее осознанно. Самый большой порог укоренился именно в христианских странах. Никто не станет отрицать, что больше всего человеческой крови пролили именно христианские народы. Часть человечества, которые внушили, что только их религия, христианская, может претендовать на обладание всей полнотой истины, Именно эта часть заявила человечеству о самом тяжком заблуждении, о своем превосходстве над всеми иными верами и своем праве на мировое господство. Повторимся, что учение Христа и христианство как религия отличаются, так же, как отличается древнейшая и светлейшая духовная идея коммунной общины и та идеология, которая стала именоваться коммунизмом, «Любите друг друга», — сказал перед распятием Христос, но вместо любви к ближнему и даже к врагам самомнение поздних христиан породило в них совершенно обратное чувство гордыню и чувство превосходства над другими народами земли, чувство, питаемое самостью и земными сокровищами, большими деньгами и военной мощью. Разве христиане США, трезвонившие по всему миру о превосходстве своей демократии, не посылали праздничное приветствие в виде бомб и ракет иноверцам-мусульманам в их самый священный праздник Рамадан? Именно такие приветы получил народ Ирака в 1999 году. И в том же году подобное праздничное приветствие на Пасху получили от христиан США и НАТО уже не иноверцы, а единоверцы. Православные христиане-сербы умирали под градом американских ракет, на которых была издевательская надпись «Счастливой Пасхи». Всем известно, что христианство – христианский дом. Давно уже не только раздвоился, он раздробился, и участь такого сооружения предсказана Христом. Дом, раздвоившийся в себе, не устоит. Конец примечания. И видимость, и слышимость тонкого мира относительно, а потому, когда люди сообщают о нем, им можно как верить, так и не верить. Все сообщения о потустороннем мире, если только они не принадлежат великим учителям и их ученикам, будут не просто неполными и неточными, но могут быть абсолютно ошибочными. И тем не менее, каждое представление все же будет иметь какое-то основание. Мир астральный прежде всего мир субъективный, потому и знания о нем субъективны, относительны, условны, и, следовательно, не отвечают истинной картине и истинным ощущениям, и быть иными они не могут. У всех людей разная степень развития сознающих и познающих центров, поясняют нам великие учителя. Состояние человека в тонком мире складывается из его собственных, очень индивидуальных накоплений, мыслей, настроений, побуждений. Нетрудно представить, что человек волевой. Энергичный, свободно, сильный и прекрасно мыслящий, и человек сонный и ленивый будут видеть в тонком мире совсем разные вещи, и ощущения их также будут совершенно различными. И Если бы вдруг два таких разных человека оказались бы в астральном мире в одном и том же месте, то их рассказы отличались бы друг от друга намного больше, чем репортаж комментатора о футбольном матче и поэма гениального поэта. Кроме причины, уже названной, у людей разное умение передавать тонкие ощущения, а уж о трудностях передачи любых тонких ощущений, представлений и впечатлений о тонком мире и говорить не приходится. В человеческом арсенале передающих средств, как уже говорилось, нет ни не точно соответствующих слов, ни терминов, ни образов, ни понятий, ни знаков, ни символов, ничего. Эту несказуемость легко представить, если попытаться описать словами «аромат цветка» или «вкус любимого блюда», да еще так, чтобы другой человек обязательно ощутил этот аромат или вкус. Но надо признать, что представление людей субъективно не только о тонком мире, а о земном тоже. Спросим о каком-нибудь привычном явлении или предмете у философа, И вполне можем получить представление, выраженное в виде какой-нибудь концепции. У поэта о том же явлении или предмете будет другое представление, и средства выражения будут другими. Композитор попытается то же самое выразить в музыкальных образах. Но человек, которому чужды философия, поэзия и музыка, и ум которого не очень развит, а чувства не глубоки и грубы – не поймет ни глубины философского размышления, ни красоты поэтических метафор и музыкальных образов. Он вообще не поймет, о чем речь. У бизнесмена, не желающего ни о чем знать, кроме своего дела и денег, представление о том же явлении или предмете будет совершенно другим, прагматичным, и язык выражения будет таким же. У статистика средства выражения того же будут даже суше, чем у бизнесмена» а у шестилетнего ребенка иногда представления о том же могут быть даже ближе к сути, чем у всех названных взрослых людей. О субъективности восприятия людей земного мира вполне может дать представление простенькая песенка, в которой юноша жалуется на полное отсутствие взаимопонимания между ним и его возлюбленной «Я говорю, луна, говорю, и звездочки, словно крошки», Она говорит, то лампа горит, и вьются над ней мошки. А все дело в том, что молодые люди видят одни и те же вещи, в данном случае луну и звезды, совсем иначе. Они смотрят на них через призму собственного сознания, через чувствительность, утонченность своих органов чувств. Но эти качества у романтичного, поэтически настроенного юноши, совершенно иные, чем у его девушки, очень далекой от романтики и, похоже, не обладающей воображением. Также и астральные глаза этих молодых людей, когда придет их срок перейти границу миров, также будут видеть не все одинаково. Но разница астрального и физического зрения будет принципиальной. Допустим, два человека смотрят на один и тот же дом. Но у одного зрение стопроцентное, а у другого не очень, допустим, человек близорук, но они все же видят дом достаточно хорошо, просто один кое-какие детали различает плохо. Но развоплощенное видит совсем по-иному, поэтому иными будут и их сообщения о тонком мире, кто-то будет говорить, что это, не важно, что именно, там есть, потому что он сам, мол, видел но другой скажет «Неправда, я был рядом, и этого там нет». Как это понимать? В первой книге был приведен фрагмент из замечательной книги Эльзы Баркер «Письма живого усопшего», которую можно воспринимать как письменную передачу с того света через медиатора. Примечание. Будет время, когда начнутся и телепередачи с того света, и, скорее всего, с точки зрения пишущей эти строки, Переходным отсеком между миром плотным и тонким станет компьютер, потому что эта машина использует практически в каждом движении своей жизни очень тонкие энергии. И если психическая энергия человека начнет сознательное сотрудничество с такой машиной, где, не считая клавиатуры, уже сейчас есть только одна механическая деталь, вентилятор, необходимость в котором, как и в клавиатуре со временем, отпадет, то от такого сотрудничества может получиться нечто совершенно фантастическое. Конец примечания. В этом фрагменте бывший земной судья хоть теперь астральный обитатель, желая показать своему юному другу Лайонелю родной город, показывает его мальчику. Но Лайонель не видит его. Почему же? Да потому что мальчик был абсолютно уверен, что Хочу этот город снится. Не только видимость, но и слышимость в мире физическом бывает разная, и зависит она не только от утонченности человеческого слуха, но и от образования человека, от его кругозора, от широты восприятия мира. Вот один человек, абсолютный профан в области классической музыки и тем более не имеющий представления, как называются все музыкальные инструменты, включил телевизор и попал на вечер классической музыки. «Пьеса для камерного оркестра с габоем, объявил ведущий. А человеку показалось «пьеса для каменного оркестра с ковбоем». Так случилось потому, что такие слова были привычнее для слуха профана. Но и в тонком мире такого человека его слух не раз подведет. То, что ему придется слышать, он услышит так, как ему позволит его кругозор. Поэтому нетрудно представить, насколько была бы точна информация о посмертном существовании, переданная таким человеком. Как на Земле, так и в тонком мире и видимости, слышимости, и другие ощущения развоплощенного человека будут зависеть не только от уровня его сознания, но также от того, что именно человек хотел бы видеть, о чем он думает, глядя на объект и так далее. Наглядный земной пример возьмем из анекдота. По загородной трассе домой в деревню ехал Иван на собственной машине. Он только что ее купил, но напоролся на дороге на острый железный штырь и проколол шину. Нагорчился. Но ничего не поделаешь, пришлось менять колесо. Он этим и занялся. Только нагнулся к колесу с инструментом, как навстречу едет знакомый мотоциклист. Остановился и спрашивает Ивана, «Ты что делаешь?» «Не видишь, разве колесо снимаю?» — отвечает тот. Мотоциклист быстро слез с мотоцикла, поднял камень и запустил его в лобовое стекло машины. «Ну, а я тогда магнитофон заберу», — сказал он. Люди всегда будут видеть, слышать, ощущать, понимать, делать лишь то, что соответствует их внутреннему миру. Они возьмут из того, что видят, слышат, ощущают лишь то, что способно вместить их сознание. А способность смещения зависит от уровня сознания, то есть широты и дальности луча, которым человек освещает мир. В узкое сознание не может войти много мира. То, что не входит, остается, естественно, вне сознания, а потому человеком не воспринимается. Все, что не входит в сознание, для человека не существует, хотя на самом деле оно существует. И все же, говорит владыка Шамбалы, лишь меньшинство человечества твердо уверено, что после земной смерти нет ничего. Это потому, что отрицатели совершенно ничего не вынесли из воспоминаний об ином мире, о непрерываемости существования. Но все сообщения о тонких мирах, если только они не принадлежат великим учителям и их ученикам, будут не просто неполными, неточными, но могут быть абсолютно ошибочными. И хотя владыка Шамбала говорит, что следует подходить очень осторожно к сообщениям большинства человечества об ином мире и посмертном существовании, которые люди слагают в зависимости от их верования и традиций, Все же тонкий мир чрезвычайно разнообразен. Он бесконечно разнообразен, потому что многое, что в нем существует, слагалось именно благодаря человеческому воображению и различным, иной раз очень уж странным чувствам и устремлениям. Тонкий мир, говорит великий учитель в книге Надземная, вторая часть, параграф 563, настолько разнообразен, что каждое представление о нем Будет иметь какое-то основание. Поэтому не следует разубеждать людей, что их представления не могут иметь места. При мысли творчестве могут быть созидания самое необычное. Существо тонкого мира оказывается покрытым как бы паутиною человеческого воображения. Пусть также на опыте жители тонкого мира научатся различать красоту восхождения. Нельзя насильно заставить людей знать красоту, если их глаза еще не могут понять действительности. Но вот о чем следует озаботиться. Нужно, чтобы люди поняли непрерывность жизни, чтобы они приняли эту истину как непреложность, чтобы они полюбили путь восхождения. Не будем спорить, как лучше приблизиться к этому познанию, но пусть помнят, что каждый путник приблизится к истине, если хочет. Пусть люди захотят, и ничто земное не может препятствовать этому желанию. О человеке, который каждый раз ходил на тот свет, когда его просили. Его сознание могло вместить и удерживать действительность тонкого мира, дополнение к предыдущей беседе. Церковь ничего не знает о таком посмертном состоянии человека. Ученый наблюдает людей, только что перешедших границы миров. Если скажут, что с того света никто не возвращался, то это не так, хотя бы потому, что мы все каждый раз, рождаясь на этом свете, фактически приходим именно с того света. Но есть редкие люди, которые, еще живя в физическом теле, находясь в полном сознании, могут пересекать границы миров в двух направлениях. Эти люди невеликие учителя, невеликие посвященные, и они не относятся к черным магам. Это и необычные загрязненные и безвольные медиумы излучениями эктоплазмой, которых питаются лярвы. Среди таких замечательных людей, которые всегда рождались в человечестве, хотя многие так и умерли в полной безвестности, и которых можно отнести к числу временных посетителей тонкого мира, можно встретить даже великих ученых, личности высокой нравственности. Здесь хочется вспомнить одного очень знаменитого ученого XVIII века. Находясь в физическом теле, то есть будучи живым, он мог по собственной воле проникать и перемещаться в тонком мире, выполняя поставленную перед собой задачу. Призвав на помощь воображение, мы можем глазами и ощущениями этого человека чуть-чуть заглянуть в астральный мир. Несколько коротких фраз из его книги «О небесах, о духах и аде» будут приведены ниже. Но размышляя над ними при всем уважении и доверии к знаменитому автору и серьезному ученому, все же не будем забывать, что он не был посвященным адептом. Поэтому в сообщениях такого человека будет неизбежен налет субъективизма, а потому добытые даже этим серьезным ученым сведения не могут быть истинными. Современники характеризуют этого человека как личность выдающуюся, высокой нравственности. Это чрезвычайно ценно, потому что этот очевидец астральных явлений никогда не позволил бы себе солгать или передать сведения, сообщенные элементариями персонификаторами, астральными шутами. То, о чем говорил и писал этот человек, он наблюдал тонким зрением сам, бывая в разных тонких сферах. О высоком уровне интеллектуального развития, а это для наиболее точной передачи, не менее важно, чем и высокая нравственность передатчика. Можно судить, когда мы узнаем, что в списке знаменитых ученых Скандинавии человек, о котором речь, занимает одно из первых мест. Он был выдающимся математиком, астрономом, физиологом, физиком, метафизиком, химиком, механиком, знатоком кораблестроения филологом, психологом, минералогом и, к тому же, являлся важным государственным деятелем, приближенным к королю. Также он был теософом и философом, исследователем аллегорий Библии, писателем и переводчиком поэтических сочинений. Как уже сказано, с нравственной точки зрения этот человек был безупречен. Однако, тем не менее, придется заметить, что ни филантропом, ни подвижником он все же не был. Речь идет о шведском ученом, знаменитом сыне епископа, академике Эммануиле Сведенбурге, 1688-1772. Современники рассказывают об Сведенбурге чудеса. Примечание. В царской России XIX века популяризатором личности Сведенбурга и его работ был писатель Оксаков. Аксаков. 1832-1903, императорский советник в Германии, с юности собиравший и изучавший психические явления и сделавший большое количество переводов на русский язык работ различных исследователей этих феноменов. Позиция Оксакова в отношении спиритуализма «не путать со спиритизмом» была близка Блавацкой, да иначе и быть не могло. Аксаков был не только современником Блаватской, но и одним из активных членов Теосовского общества в Германии. Конец примечания. Для более объективной оценки этого человека мы не можем не передать точку зрения учителей об этом замечательном североевропейском провидце, который советовал своим последователям искать утерянное слово среди иерафантов «Тартарии», Тибета и Китая. Елена Петровна Блаватская, в частности, считает, что Сведенбург повлиял на теософию намного больше других мистиков, и все же это влияние не идет ни в какое сравнение с тем, которое оставил Сведенбург в официальной науке. Если в астрономии, математике, философии, физиологии Сведенбург не имел в Европе себе равно, говорит Блаватская, то в психологии и метафизике этот мистик был, увы, позади своего времени. Его способности в ясновидении, пишет Блаватская в «Разоблаченной Эзиде», были замечательны, и все же они не вышли за пределы этого плана материи. «Встречаем мы имя Сведенбурга и в гранях Агни-йоги», том 3, параграф 546. На известной ступени сознание без особого напряжения и усилий может естественно и свободно пребывать в обоих мирах. Сведенбург знал это состояние. Сознание, свободно пребывающее в обоих мирах, это уже очень высокое сознание. Но эти оба мира плотные и тонкие, все же миры материи, нижние по определению Христа. Мир Вышний, огненный мир, Лишь сознание великих посвященных, без какого-либо напряжения и усилий может пребывать в этом триедином мире духа и без каких-либо искажений постигать истину, но даже эти высокие духи, когда находятся в физическом теле, не могут быть не всезнающими в каждую минуту дня, не могут и выразить человеческими средствами ощущения надземных миров. Примечание. Ни Будда, живя на земле в человеческом теле Готамы, ни Христос, пребывавший в теле адепта Иисуса, не владели всезнанием, да и может ли быть кто-либо и где-либо, для кого не было бы тайн беспредельность. Развитие разума и сознания не имеет пределов. Следовательно, знание также не имеет пределов. Разум может познавать лишь то, что внутри некой условной окружности, которой можно ограничить какую-то часть беспредельности и назвать, к примеру, любым конкретным космосом или конкретной галактикой. Переходя от одной окружности к другой большего размера, разум бесконечно расширяет сферу своего познания. Конец примечания. Сведенбург говорил, что находясь по ту сторону этого света, он не раз наблюдал, как ведут себя на том свете только что умершие люди. И многие его впечатления абсолютно соответствуют тому, что мы уже узнали из сокровенного учения. Ученый рассказывал, что все, кого он наблюдал лично, очнувшись в другом мире, прежде всего, бывают крайне изумлены тому, что они оказываются живы и остались теми же людьми, какими были прежде, они все помнят, они видят, слышат и говорят, их тело также продолжает осязать, их влекут прежние знания, желания, привязанность. Надевившись себе в первые дни существования, в астральном мире пишет Сведенбург в книге «О небесах, о духах и аде», эти люди изумляются тому, что, оказывается, церковь ничего не знает о таком, посмертном состоянии человека. Ушедшие также часто удивлялись, почему же деятелям церкви все это не открывается посредством видений. На подобные вопросы развоплощенным был дан ответ, что такие видения у служителей церкви легко могли бы быть, но разве бы это убедило поздних христианских учителей, упрямо верующих из поколения в поколение в ложное представление. И к тому же было добавлено, что людей вообще опасно убеждать видениями, они вначале поверят, но потом будут кощунствовать, а кощунство есть поругание истины говорит Сведенбург. «Именно так, именно это утверждает и Агни-йога. Кощунство – очень опасное занятие. Оно всегда идет рядом с предательством истины и ее носителей и чрезвычайно отягощает карму кощунника». Когда гробы перестают быть скрытыми или утверждение очевидца о том, что лицо астрального человека – посмертное, бестелесное, есть изображение его чувств. Продолжение предыдущего. Посвященные говорят, что астральное тело развоплощенного человека имеет форму, близкую к физическому телу, есть руки, ноги, туловище, голова все органы. Тело может чувствовать боль, ему может быть холодно или жарко. В смысле телесного движения, развоплощенный, как и на земле, может поднять руку, взять желаемый предмет, сделать руками то, что хотелось бы, смастерить, нарисовать, написать. Головой также можно вертеть в разные стороны, ногами можно двигать, как и на земле, можно так же, как и при жизни, поднимаясь по этажам своего астрального дома, переступать со ступеньки на ступеньку. Конечно, это касается обычных людей с земным сознанием, которое перенесло земные образцы движения тела в сознание тонкого тела. Сведенбург, побывавший во многих слоях и сохранивший память о пребывании там, также сообщает, что образ развоплощенного человека тем прекраснее, чем глубже он в мире сем любил истину, и чем сильнее устремлялся к ней ради нее самой, а не ради славы или наживы. И это, конечно же, соответствует сокровенному учению. Уже знаем. Чем нравственнее и духовнее был человек при земной жизни, тем прекраснее будет его посмертное существование в высоких пространственных сферах, прекрасных и лучезарных. И, следуя закону созвучия, аналогии, облики обитателей этих слоев также прекрасны и светоносны. Личные наблюдения академика Сведенберга дали ему право утверждать, что человек, перейдя в тонкий мир сразу же, после ухода из физического тела, имеет ту же внешность, но вскоре его облик и лицо его, и тело изменяются. Сведенбург говорил, что тело развоплощенного человека вращается, постоянно изменяя облик. Каждое мгновение развоплощенный человек принимает тот вид, который является отражением его конкретной мысли, чувства, желания. Каждая их смена немедленно отражается на внешнем виде, порождая соответствующую внешность. «Телесное лицо», — пишет Сведенбург, — дается родителями. Посмертное, бестелесное, есть изображение его чувств. Там, в астральном мире редактор, все приводится в такое состояние, что люди вынуждены говорить, как мыслят, а лицом и движениями выражать то, что хотят, потому лицо каждого и делается образом или выражением его внутренних чувств. Уже говорили, в комолоке воля развоплощенных парализована, а поэтому мысленные картины непроизвольно и последовательно одна за другой излучаются из сознания и проявляются, становясь видимыми всем. Академик Сведенбург наблюдал это своим тонким зрением. В аспекте разоблачения внутренней сущности человека в тонком мире, которую довольно легко скрывать лишь в физическом мире, можно рассмотреть и уже знакомые читателю слова Христа из Евангелия от Марка, глава 4, стих 22, и аналогичные слова из Евангелия от Луки, глава 12, стихи 2, 3. «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и такого, чего не узнали бы». В мире, где нет физической оболочки, внутренняя человеческая сущность немедленно публично демонстрируется, и в этом выводе Сведенбург прав. В тонком мире против преступника, лжеца, завистника, прелюбодея и так далее свидетельствует его же собственная память, говорил ясновидец-ученый, и в этом он также прав. Разве сокровенное учение не сообщает тоже? В тонком мире память развоплощенного не в состоянии удержать в тайне что-либо содеянное при жизни земной или все, о чем думалось и желалось, в тайне от всех. Таким образом, в тонком мире невозможно скрыть свою истинную суть – это правило. Но у любого правила бывают и примечания, и исключения. И об одном исключении мы уже как-то упомянули, оказывается, даже в астральном мире, как и на Земле, Бывают случаи, когда развоплощенный человек все же какое-то время может скрывать свою внутреннюю низменную сущность. Сокровенное учение Шамбалы разъясняет, что дольше всех сохраняют свою маску в астральном мире те, кто на Земле особенно трудился над сокрытием своей сути. Это лицемеры. Но лукавое искусство черной магии спасает их лишь на время. Долго удерживать благородную маску эти мерзкие существа не могут. Внешний вид лицемеров быстро теряет привлекательный облик, и тогда обнаруживается их страшная личина. Нет более ужасного облика среди обитателей Камалоки, говорят посвященные. Непонятнее ли нам теперь такое яростное неприятие лицемеров Христом? Борьба Христа с этими гнуснейшими и опаснейшими существами в среде людей была суровой, открытой и бескомпромиссной. Где только мог до последних дней на земле, великий учитель безжалостно срывал маски с лицемеров. «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюдца очищаете, а внутренность ваша исполнена, хищение и лукавство. Горе вам!» книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. Лука глава 11, стихи 39-44. За многие века до 20 века об уникальности которого мы кое-что важное узнаем из книги 6. В человечестве прозвучало предостережение Христа об опасности лицемерия «берегись закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Но человечество конца темной эпохи, ко времени огненного преображения планеты, начавшемся в 1898 году, уже было настолько отягчено лицемерием, заразившим и законодателей, и политических деятелей, и деятелей религиозных, и даже народной массы, что человечество уже подавало зловещие признаки безумия, ведущего к самоуничтожению. У Сведенбурга сложилось впечатление, что, несмотря на то, что в астральном мире тела людей вращаются, тем не менее лица всегда повернуты к лицу другого человека. Есть ли тут отсвет истины? Мы узнаем об этом, когда сами перейдем в иной мир. Но что касается вращения тонких тел, то можно припомнить уже ранее приводимую выдержку из книги «Братство». Правда, она о вращении не тонких тел а о вращательных движениях физического тела, которые предпринимаются членами некоторых сект, чтобы войти в транс и установить некоторую связь с тонким миром, но думается, что повод поразмыслить и в других направлениях о значении явления вращения появится у каждого из нас. Быстрота движений до известной степени способствует сношению с тонким миром. Вихрь движения как бы сметает пыльную оболочку низших слоев. Вертящиеся дервиши или американские трисуны или сибирские прыгуны основываются на таких движениях, но тем самым они подтверждают, насколько недопустимы такие насильственные нагнетения энергии. Низшие слои не должны быть насильственно физически преодолеваемы. Правильный путь через естественное, духовное. Восхождение.